12 апреля день шестьдесят 12 апреля годовщина моей бог весь когда состоявшейся свадьбы для фриши замужество оказалось нелегким я частенько пропадал в разъездах или в дальних морских походах оставляя ее в одиночестве порой мы не виделись месяцами как я ни старался ее разуверить она считала что я слишком рискую незадолго перед тем как мой солов навсегда покинул штаты Она сказала мне, что мне, как видно, суждено предстать перед моим Создателем в море, но это случится еще не в этот, а в другой раз. Хотел бы я знать, что она сейчас думает на этот счет. Окажется, она права или нет. Что-то поделывает Фриша нынче. Скорее всего, она считает, что я мертв. А занята она своим делом, наукой о том, как взрастить из почвы побольше новой жизни, или как заставить почву взращивать новую жизнь». И вот однажды, когда утонувший Стив Келлахан давным-давно будет съеден рыбами, какой-нибудь рыбак вернется с уловом и одна из рыбин окажется на столе у Фриши. Она возьмет голову, хвост и хребет этой рыбины и выбросит их в компостную кучу, а потом внесет компост в землю. Из нее проклюнутся зеленые молодые побеги. Природа – безотходное производство. В навес позади солнечного опреснителя врезается летучая рыбка. Рыбная диета, особенно Дорады, Мне довольно-таки надоело, поэтому даже небольшое разнообразие возбуждает мой аппетит. Такое ощущение, будь то кишечник вывалился из меня наружу. Пустоту желудка не заполнит никаким количеством рыбы. Привстаю и подхватываю незадачливую летунию и пытаюсь определить, напугана ли она или же примет смерть так же естественно, как отнеслась бы к следующему взмаху своих плавничков. С каждым днем на моем корабле все труднее становится сохранять дисциплину. В голове стоит разноголосый ропот. Точно на полубаке мятежного корабля команда бунтует. — Воды, капитан. Нам нужно больше воды. Не хотите же вы, чтобы мы здесь все передохли, так близко от порта? Что такое пинта другая? Скоро уже мы будем в порту. Неужто нельзя выдать лишнюю пинту? — Заткнись, — рявкаю я на него. Мы не знаем, сколько нам еще осталось. Может быть, придется тянуть до богам. А сейчас марш работать. — Послушайте, капитан. Я все сказал. Вода строго по рациону. Они сбиваются стадом, угрожающе бормочая и жадно пожирая глазами, свисающие с фальшборта емкости с водой. Вид у нас потрёпанный ноги не держат. Торс едва выдерживает тяжесть головы, и она гудит как барабан. Только в руках еще осталась какая-то сила. Жалкое зрелище. Возможно, потеря одной пинты и не принесет особого вреда, но я должен обеспечить порядок на корабля. За работу, приказываю я, нечего отлынивать. Но тело все больше склоняет меня на свою сторону. Разум, душа и тело пришли в полный разброд. Я чувствую, что скоро не выдержу и свихнусь от напряжения. В опреснителе открывается еще одна дыра. И дистиллят все чаще смешивается с соленой водой. А я не всегда способен определить на вкус присутствие соли. И не знаю, годится ли он для питья. В любую минуту я могу сойти с ума. Бунт на корабле будет означать конец. Я знаю, что Земля уже близко. Должна быть близко. Я должен убедить всю компанию. Четыре дня мы плывем над континентальным шельфом. На одной из моих карт мелкого масштаба граница шельфа проведена на 120 миль восточнее Вест-Индии. Если секстант не врет, то я уже должен наблюдать высокие зеленые склоны какого-нибудь острова. Я должен уткнуться в Антигуа. По иронии судьбы, мой изначальный порт назначения. Но кто знает, может быть впереди еще сотни миль. Этот мой карандашный треугольник вполне может оказаться просто нелепой игрушкой. Да и карта тоже может прибирать Бесконечно долго всматриваюсь я в линии горизонта в поисках неподвижного застывшего облака, обшариваю взглядом небо, выискиваю в нем длинную туманную полоску, которая походила бы на след рукотворного летательного аппарата. Но тщетно. Нигде ничего. Я ощущаю себя часовым механизмом, с медленно раскручивающимся заводом, сброшенным с самолета. Я переоценил свою скорость, а может быть дрейфую над шельфом по диагонали, Если бы только у меня был способ замерить течение. Я предполагаю, что расхождение моего действительного местоположения с расчетным составляет около 200 миль. Но ведь ошибка в оценке погрешности всего в каких-то 5 миль в меньшую сторону ежедневно вполне могла бы привести к увеличению этой цифры до 400 миль. А это еще 8 или даже 15 суток. Воды, капитан. Пожалуйста, воды. Тик-так, тик-так, тик-так. Все медленнее и медленнее. Когда часы остановятся? Смогу ли я завести их еще раз, чтобы они шли до конца месяца? Или пружинка лопнет? Во второй половине следующего дня солнце так печет, что жара стоит как в духовке. Солнечный опреснитель продолжает травить и, похоже, долго уже не протянет. Изрядно поизжарившись, я начинаю дрожать. И мною понемногу овладевает паника. Пить, капитан. Нам надо пить. Нет, нет. Ну ладно, пожалуй... Нет, больше нельзя. Ни капли. Небеса пышут жаром. Тело мое иссохло, как песок пустыни. Когда я сажусь вертикально, все плывет перед глазами, как в тумане. Пожалуйста, капитан. Воды. Пока еще не поздно. Так и быть. Берите порченую воду. Пейте, сколько влезет. Но норма чистой воды останется прежней. Одна пинта в день. И ни капли больше. Такова будет норма, пока мы не увидим самолет или землю. Договорились? Неуверенно выдавливаю. Да, пусть будет так. Донце пластиковой трубки, в которой хранится собранная с тентового навеса загрязненная вода, покрыта оранжевым осадком. Складываю майку в три слоя и несколько раз процеживаю сквозь нее воду, сливая ее в консервную банку. В результате получается пинта подозрительной мутной жидкости. Она сильно горчит. Кое-как я ее выпиваю. Жажда усиливается. Не проходит и часа, как снова приходится выдать команде воды. Через час еще. Горькой пинты хватило ненадолго. Внутри все пересохло, я испепелен зноем. Пить хочется все сильнее. Нет, нельзя, ждите до завтра. Мы не можем. Ты отравил нас, и мы не можем терпеть. Отставить. Нельзя выпускать из своих рук командование. Я безумно вращаю глазами. Руки и ноги трясутся от напряжения. Только бы совладать с паническим страхом. «Бери, ребята!» – вопит тело, и уже тянутся руки, чтобы схватить мешок с водой. «Нет!» С усилием я поднимаюсь на колени, встаю на ноги и на мгновение оборачиваюсь к корме. Все время стоять я не могу, но сейчас меня освежает прохладный бриз. И вдруг самолет! В небе летит реактивный самолет! Не просто дорожка инверсионного следа или какой-то отдаленный намек на присутствие самолета, а настоящая серебристая птичка, летящая в Бразилию, «Ну же, скорее, скорее. Включай радиомаяк. Батареи, наверное, уже скисли. Но нет, лампочка светится, а расстояние между нами не больше десяти миль. Оставлю-ка я его в эфире на двенадцать часов. Самолет небольшой, вряд ли это коммерческий рейс. А, неважно. Он появился как нельзя более кстати. Суша должна быть где-то уже близко. Исполняю свое обещание. Вручаю экипажу пинту чистой пресной воды. Наступает всеобщее облегчение». Надо мной пролетает птица, похожая на баклана. У него ровная коричневая окраска, если не считать черных колец вокруг глаз. А вчера мимо нас прохлопал крыльями поморник. Ему здесь бывать не положено. Не следовало ли указать ему на то, что он нарушил границы предписанного ему ареала? Новые рыбы, новые птицы, иной цвет воды. Нет больше саргасовых водорослей. Все вместе складывается в определенную картину. Моя одиссея скоро окончится» напряженно вглядываясь в горизонт, пока глаза не застилает слезами. На связь с отделением береговой охраны в Майами выходит теплоход, следующий курсом вблизи острова Пуэрто-Рико. Они повстречали в океане маленькую белую яхту без мачты, дрейфующую по волнам. Береговая охрана просит произвести осмотр яхты. Судно отвечают отказом. Они уже потеряли яхту и не намерены возвращаться. Описание? Белый корпус, длина 20 футов. Опознавательные знаки отсутствуют, людей на борту нет. Соло был бежевый. Вдоль обеих его надводных бортов была проведена широкая темно-синяя полоса. Такого же цвета были и коммингсы рубки. Поперек транса написано название. По бокам и на палубе приклеен номер 57, выведенный 14-дюймовыми цифрами. И все-таки эту яхту отождествили с пропавшим Соло. Согласно официальному сообщению, яхта «Наполеон Соло» обнаружена без экипажа. Один радиолюбитель из Калифорнии принимает радиограмму береговой охраны на Лонг-Бич – и оповещает всех, кто давно уже ждет обо мне известий. В эфир летит радиограмма. Соло обнаружен. Мой брат требует сообщить дополнительную информацию. Был ли на яхте спасательный плод? Как выглядело остальное снаряжение? Не замечено ли следов пиратского нападения? Каковы координаты поврежденной яхты? Он настаивает на уточнениях. Но Нью-Йоркской береговой охране ничего об этом не известно, и брату не удается получить дополнительной информации. Начинает твориться что-то странное. В то самое время, когда я, окунув руку, поглаживаю в воде своих собачонок, моей матери представляются ужасные картины. Как меня зверски убивают пираты, или как я там люсь в фашистском застенке. Творится и впрямь что-то странное. Береговая охрана выступает с различными заявлениями. Сначала они утверждают, что известие об обнаружении сол в океане – не что иное, как утка, пущенная не имеющим лицензии радиохулиганом Потом намекают, что радиограмма, вероятно – Нарочно состряпана Калла Хеннами с целью побудить спасателей к каким-либо действиям. Тогда мои родственники тщательно проследили весь путь этого сообщения в обратной последовательности. Он ввел от немецких радиолюбителей в Калифорнию, а затем через Лонг-Бич они вышли на Майами, откуда и просочились сведения, переданные береговой охраной. Истина вышла на поверхность. Однако ложное сообщение по-прежнему циркулирует в судоводительском эфире. Его принимает один из моих друзей на Бермудах нью-йорское управление между тем объявляет кэллоаном что если они желают отмены этого извещения то им придется позаботиться об этом самостоятельно что не сделали покончив с путаницей к этому времени мои родные уже предприняли все что могли для вычисления моего примерного местоположения и исчерпали все средства чтобы добиться организации поисков обращение к военному командованию с просьбой Чтобы летчики во время тренировочных и патрульных полетов совершали облет предполагаемого района бедствия, не имело успеха. Неудачей закончились и их попытки привлечь к делу разведывательные спутники, чья мощная оптика позволяет фотографировать из космоса даже мусорные урны. Тут им ответили, что речь идет о не специфическом объекте, а площадь фотографируемого пространства составит 31 400 квадратных миль. Если каждый снимок охватывает участок в 900 квадратных футов, то есть квадрат со стороной 30 футов, то для осмотра всего района потребуется сделать свыше миллиарда фотографий. Куда бы ни обращались мои родные с просьбой о помощи, они повсюду натыкались на какое-нибудь непреодолимое препятствие. Больше они ничего не могут сделать. Им остается только рассылать письма политическим деятелям и поддерживать частные контакты с судоходными компаниями. Но хотя все уже поверили, что я давным-давно погиб, мои родители решили продолжить поиски. И только если я не вернусь через полгода, Они будут считать, что все кончено. Брат Эд готовится к возвращению домой, на Гавайи. Всем нам остается только ждать. Наконец 20 апреля береговая охрана соглашается возобновить еще на одну неделю передачу извещений о том, что Соло запаздывает с прибытием.